И, наконец, граф с угрозой должен был огласить следующие свои условия. Первое. Всем полякам сложить оружие. Второе. Оставить только 600 человек пехоты и 400 конницы для короля. Третье. Отдать королю все должные почести, которых лишило его безумство мятежников». Четвертое. Прислать все оружие, всю артиллерию и вообще все военные снаряды в Прагу. Пятое. Непременно освободить всех русских, взятых в плен. И, наконец, шестое. К 8 ноября для торжественного вступления победителей в Варшаву навести разрушенный мост через Вислу. Поляки вынуждены были согласиться на все предложенные условия и в точности исполнить их. Ужасы революции в полной мере научили их ценить наступившую тишину, поэтому 8 ноября, казалось, и для них было радостным днем. Они встретили русских со всеми знаками покорности и даже усердия. Мирные граждане, обычно больше всех страдающие в дни мятежа, бросались к ногам графа, называли его своим избавителем, крича «Да здравствует Екатерина!», «Да здравствует Суворов!». Но торжественнее всего была та минута, когда при входе в Варшаву Суворов был встречен ее начальником, который ему поднес ключи от города. Наш герой с каким-то благоговейным и сладостным чувством принял их, поцеловал и, подняв к небу, сказал растроганным голосом, «Всемогущий Божие, благодарю Тебя, что эти ключи не стоят так дорого, как...» Слёзы помешали ему продолжать, и только взоры его показывали на несчастную Прагу. Меры, принятые им для усмирения остальных мятежников, рассеянных в разных местах Польши, были так хорошо продуманы, так искусно исполнены, что никакие беспокойства не нарушили больше восстановленной тишины, и поляки с покорностью согласились на новое и последнее разделение их государства». Они быстро согласились на это, потому что сам их король, намучившись от бедствий, тесно связанных на протяжении нескольких лет с польским престолом, отказался от обладания им. Екатерина, не пользуясь правом победительницы, правом, на котором она могла бы стать единственной обладательницей страны, покоренной ею без помощи союзников, И напротив, желая, насколько это возможно, соединить выгоды Польши с необходимостью уничтожения ее отдельного существования в ряду европейских государств, предложила королю и союзникам собрать сейм в городе Гродно. Здесь, на этом сейме, была решена в последний раз судьба поляков и их царство окончательно было разделено между Россией, Австрией и Пруссией. Первая получила Вильну, Гродно, остальную часть Волыни, Самогитии, Троки, Брест и Хельм. Территорию общей площадью 2030 квадратных миль и численностью населения 1 176 590 человек. Австрия получила Краков, Сандомирское воеводство, Люблин, части Хельма, Подляхии, Мазовии. Территорию общей площадью 834 квадратных мили с населением 1 миллион 37 тысяч 732 человека. Пруссии достались Варшава, Белый Сток, воеводство Августовское, части Мазовии, Разы, Плотска, Троков. Территория площадью 997 квадратных миль с населением 939 297 человек. Станиславу Августу, отказавшемуся от престола, назначено было на годовое содержание 200 тысяч червонцев от России и Пруссии. Издавна, пользуясь покровительством Екатерины, он надеялся окончить свои дни в ее владениях спокойнее, чем где-нибудь, и поэтому после окончания сейма отправился в Гродно, а потом в Петербург, где впоследствии и скончался. Так было прекращено существование мятежного польского королевства, и беспокойные поляки сами были виной этого. Герой, усмиривший их, еще около года оставался в Варшаве и в новых русских областях и, наконец, сделав все, что нужно было для их безопасности и спокойствия, поехал в Петербург. Там его ожидали новые почести и награды щедрой государыни. Но еще за год до этого он получил самую лестную для него награду за славное взятие Праги – чин фельдмаршала. Подробности этого очень любопытны. Граф, одержав беспримерную победу, сохранил свою обычную скромность, и в его донесении императрицы было на сей раз еще более кротости, чем когда-нибудь. Он написал только «Ура, Прага!» Госуда еще более остроумная и чрезвычайно восхищная знаменитой победой, отвечала также двумя словами: «Ура, фельдмаршал П чем закончим и наш рассказ слушатели мои должны узнать, что вместе с снова польскими областями россия получила еще и новое владение. Курляндия со времен герцога Кетлера, зависевшая от Польши, не захотела больше признавать над собой власть разрушающегося государства, и прежде чем ее судьба решилась на Гродненском сейме, предложила себя вечное подданство русской императрице. Таким образом Россия, расширившая свои границы, вознесенная на высокую степень славы, наслаждалась полным счастьем. Но вдруг ужасный удар судьбы поразил ее.